Глава 31. «И все же я хочу спросить еще раз», – сказал Дент. «Нам действительно надо этим заниматься. С ним шли Вивена, Тонгфа, Золотце и Чурбан. Парлина Дент предложил оставить дома. Наемник беспокоился о том, что встреча может оказаться опаснее и не хотел присматривать за еще одним подопечным. – Да, нам придется этим заняться, – ответила Вивена. – Это мой народ, Дент. – И что, принцесса? «И мой народ – наемники, и вы видите, что я не вожусь с ними столько времени. Они смердят и сильно раздражают». «Забыл добавить, что они грубияны», – стрял Тунгфан. Вивена закатила глаза. «Дент, я их принцессам. Кроме того, ты сам сказал, что они влиятельные люди». «Их предводители», – подтвердил Дент. «И они бы с радостью встретились с вами на нейтральной территории. Не обязательно ходить в трущобы, Просто людины в самом деле не так уж и важны». Она смирила наемника взглядом. «Этим и отличаются Холандрен и Идрис. Мы уделяем внимание своему народу». Позади презрительно фыркнула золота. «Я не халандренец», — заметил Дент. Тем не менее, он не стал продолжать спор. Компания подошла к трущобам. Виве пришлось признать, что по мере их приближения ее все более охватывали дурные предчувствия. Эти трущобы чем-то отличались от прочих. Более мрачные. И не только из-за захудалых лавок и неухоженных улиц. На перекрестках околачивались группы людей, провожающих ее подозрительными взглядами. То здесь, то там она замечала дома, перед которыми прохаживались женщины в очень откровенной, даже по холандренским меркам, одежде. Некоторые из них даже свистели Денту и тонкфан. Это место было чужим. В Телире она везде чувствовала себя не на своем месте, но здесь ее воспринимали непрошенной гостьей. С недоверием, даже с ненавистью. Вивена заставила себя собраться. Где-то здесь были уставшие, измотанные, напуганные дристы. Гнетущая атмосфера района вызывала еще большую жалость к людям. Она не знала, будут ли они полезны в саботаже войны, но твердо понимала одно – она намерена им помочь. Если ее народ выскальзывает из-под королевской длани, ее долг постараться вернуть людей обратно. – Что означает выражение вашего лица? – заметил Дент. – В чем дело? – Я беспокоюсь о своих людях, – ответила Вивена, вздрогнув, когда они проходили мимо компании уличных хулиганов в черной одежде с красными повязками на рукавах и чумазами лицами. – Я заходила в эти трущобы, когда мы с Парлином искали новый дом. У меня не было желания изучить район, хотя я слышала, что дома здесь дешевы. Не могу поверить, что мой народ так запуган, что им приходится жить здесь в окружении всего этого. Дент нахмурился. – В окружении чего? Вивена кивнула на улицы. – Они живут среди проституток и банд. Им приходится сталкиваться с ними каждый день. Дент вдруг расхохотался, и Вивена вздрогнула. – Принцесса! – сказал он. – Ваши люди не живут среди проституток и бандитов. Они и есть проститутки и бандиты. Вивена остановилась посреди улицы. Что? Дент посмотрел ей в глаза. Это идрийский квартал города. Цветада и трущобы прозвали горами. Невозможно. Дернулась она. Очень даже возможно. Заверил Дент. Я видел такое в городах по всему миру. Приезжие собираются вместе, создают маленький анклав. Остальной город такой анклав игнорирует. Когда ремонтируют дороги, то начинают в других местах. Когда стража выходит в патруль, то избегает кварталов с чужеземцами. «Трущобы становятся собственным миром», — добавил Фа, подходя к ней. «Все, мимо кого мы здесь прошли, и сказал Дент жестом предлагая идти дальше. «У вашего народа в городе вполне заслуженная и дурная слава. Вивиана похолодела». «Нет». Подумала она, нет, это невозможно. К несчастью, вскоре она начала замечать определенные признаки. В уголках оконных рам и на дверных косяках находились неприметные символы острые. Люди носили серое и белое. В память о жизни в горах остались пастушьи шапки и шерстяные плащи. И все же, если эти люди были идриссами, то полностью развращенными. Их одежду пятнали цвета, не говоря уже об исходящей от них ауре опасности и враждебности. И разве могла идрийская женщина даже помыслить о занятии проституцией? – Я не понимаю, Дент. Мы мирный народ. Люди из горных деревень. Мы открыты, дружелюбны. – Такие люди в трущобах не выживают. – ответил он, не останавливаясь. – Они меняются или их добивают. Вивена содрогнулась, ощутив приступ гнева на Халандрен. Я могла бы простить холандренцам бедность моих соотечественников, но такое они сделали из отзывчивых фермеров и пастухов, головорезов и воров. Они превратили наших женщин в проституток, а детей в беспризорников. Вивена знала, что не должна позволять себе гневаться. Ей пришлось стиснуть зубы и очень-очень постараться не дать волосам вспыхнуть алым цветом. Увиденное пробудило что-то внутри нее. Что-то, о чем она настойчиво избегала думать. Халандрен раздавил этих людей. Он раздавил и меня. Лишил меня детства, заставляя исполнить долг чести и продвинуться плену и насилию ради защиты родной страны. Ненавижу этот город. Это были неподобающие мысли. Вивена не могла позволить себе ненавидеть Халандрен. Ей постоянно об этом твердили, но в последнее время она с трудом могла вспомнить почему. Но ей удалось удержать под контролем как ненависть, так и волосы. К ним присоединилась Тейм и повела их дальше. Вивене сказали, что встреча назначена в Большом парке. Но скоро она поняла, что парк – не совсем подходящее слово. Эта земля была пустой, усеянной мусором и со всех сторон окруженной зданиями. Они остановились на краю этого унылого сада и стали ждать. А Тейм тем временем пошел вперед. Как он и обещал, люди уже собирались. Большинство из них были такими же, как и те, кого она видела раньше. Мужчины в одеждах темных, зловещих цветов и с печатью цинизма на лицах. Наглые уличные хулиганы, женщины в нарядах проституток, несколько потрепанных жизнью стариков. Вивена выдавила улыбку, сама ощущая ее неискренность. Ради этих людей она сменила цвет волос на медовый, Цвет счастья и воодушевления. Люди начали перешептываться. Тейм вернулся и пригласил ее жестом: Подожди, сказала Вивена. Я хочу поговорить с простыми людьми до того, как мы встретимся с предводителями. Как пожелаете. Пожал плечами Тейм. Вивена выступила вперед. Люди, Идриса! заговорила она, я пришла предложить вам утешение и надежду. Люди продолжали переговариваться. Мало кто вообще обращал на нее внимание. Вивена сглотнула. Я знаю, что у вас была тяжелая жизнь. Но я обещаю вам, что король заботится о вас и хочет поддержать. Я найду способ вернуть вас домой. «Домой?» – спросил один мужчина. «Назад в горы?» Она кивнула. Несколько человек фыркнули в ответ на ее слова, а некоторые просто ушли. Вивиана проводила их обеспокоенным взглядом. «Подождите! Разве вы не желаете меня выслушать? У меня есть новости от вашего короля!» На нее не обратили внимания. Большинство из них просто хотели убедиться, что вы действительно та, о ком ходят слухи, ваше высочество. Тихо произнес Тейм. Вена повернулась к тем людям, которые остались в саду и негромко переговаривались. «Ваша жизнь станет лучше», – пообещала она. «Я позабочусь о вас». «Наша жизнь уже стала лучше», – сказал один. «В горах для нас ничего нет. Я здесь зарабатываю вдвое больше, чем там». Другие закивали в знак согласия. Тогда зачем они пришли повидать меня? прошептала Вивена. Я говорил вам, принцесса, ответил Тим. Это патриоты. Они стараются оставаться идрисами, городскими идрисами. Мы держимся вместе. Да, держимся. Не беспокойтесь, то, что вы здесь для них кое-что значит. Даже если кажется, что им все равно, они сделают что угодно, чтобы расквитаться с Халандреном. Острый владыка цвета. Еще больше расстроилась Вивена. Эти люди больше не Ты им назвал их патриотами. Но она видела только группу людей, которых сплачивало то, что им приходилось терпеть постоянное презрение халандренцев. Она отвернулась, не желая больше говорить. Эти люди не тянулись к надежде и утешению. Они жаждали только мести. Вероятно, их настроение можно использовать, но от одной мысли об этом она почувствовала себя запятнанной. Тейм повел Вивену со спутниками по тропе, проложенной среди бурьяна и мусора. У дальней стороны парка они увидели широкое здание, представляющее собой нечто среднее между складом и открытой деревянной беседкой. Там ждали предводители. Их было трое. Каждого сопровождали телохранители. Вивени заранее рассказали о них. Предводители носили богатые одежды ярких расцветок талира. Трущобные лорды. Вивению стало дурно. Все трое имели как минимум первое возвышение. Один достиг третьего. Золотцы и чурбан остались снаружи, охраняя выход на случай бегства. Вивена вошла в здание, пустилась в единственное свободное кресло. Денты и заняли места позади нее. Вивена окинула взглядом трущобных лордов. Все трое сильно походили друг на друга. Человек слева выглядел более привычным к богатой одежде. Это, скорее всего, Паксон, джентльмен-идрисец, как его прозвали. Доход ему приносили бордели. Человеку справа не мешало бы подстричься, чтобы соответствовать своему добротному костюму. Это наверняка Ашум, известный организатор подпольных боев, зрелищ на которых идрисы избивали друг друга до бесчувствия. Человек в центре казался самодовольным типом. Он сидел развалившись, возможно, пытаясь нарочитой небрежностью подчеркнуть красивое, моложавое лицо. Рира, наниматель Тейма. Она напомнила себе, что нельзя судить по первому впечатлению от внешности. Перед ней были опасные люди. Комната погрузилась в тишину. «Не знаю, что вам сказать». Наконец проговорила Вивена. «Я пришла найти того, чего нет. Я надеялась, что людям здесь важно их происхождение». Рира подался вперед. По сравнению с нарядами остальных, его одежда отличалась неряшливостью. «Вы наша принцесса», – произнес он. «Дочь нашего короля. Вот что нам важно». «Вроде того», – добавил Паксон. Права же, принцесса», – сказал Рира. «Мы польщены встречей с вами, и нам интересно, что привело вас в наш город. Вы стали причиной изрядного переполоха». Вивиана кинула троицу серьезным взглядом. «Вы все знаете, что приближается война». Рира кивнул, Ашу, однако, покачал головой. «Я не уверен, что война будет. Пока что». «Она будет», – твердо сказала Вивена. «Это я могу обещать. Поэтому мои намерения заключаются в том, чтобы направить ход войны, насколько это возможно, благоприятным образом для Идриса». «И что это значит?» – спросил Ашу. «Королевская кровь на троне Халандрена». Хотела ли она этого? Я просто хочу, чтобы наш народ выжил. Так себе план. Заметил Паксин, полируя на балдашник изящные трости. «Война – это бой ради победы, ваше высочество. У холандренцев есть безжизненные. Если вы их побьете, они просто сделают новых. Я считаю, что военная мощь Идриса необходима здесь, в городе, если вы собираетесь вернуть свободу нашей родине». Вивена нахмурилась. «Вы хотите свергнуть правительство?» – спросил Ашу. «Если так, то что мы с этого получим?» «Постой!» – вмешался Паксон. «Свергнуть правительство?» «Вы уверены, что стоит снова ввязываться в такое дело?» «Вспомните провал Вара, сколько денег ушло на него?» «Вар был панкальцем», – напомнил шум. «Чужаком? Не нашим?» «Я бы не прочь рискнуть снова, если в деле будут настоящие короли». «Я ничего не говорила о свержении правительства», – запротестовала Вивена. И просто хочу дать людям надежду. Или хотела, по крайней мере, надежду? Переспросил Паксин. Да кому она нужна? Мне нужны гарантии. Будут ли раздаваться титулы? Кто получит торговые права, если Ядрис победит? У вас есть сестра, заметил Рира. Третья дочь, незамужняя. Ее брак обсуждается? В этом случае Трон может рассчитывать на мою поддержку в войне. И Вивиане стало противно. «Господа», – дипломатично сказала она, – «речь не о личной выгоде. Речь о патриотизме». «Конечно, конечно», – кивнул Рира. «Но даже патриоты должны получать награды. Верно?» Все трое выжидающие возрились на Вивену. Та поднялась. «Я ухожу». Удивленный Дент положил руку ей на плечо. «Уверены?» – спросил он. «Пришлось постараться, чтобы организовать эту встречу». Я была согласна работать с ворами и бандитами, Дент. Тихо ответила Вивена. Но очень тяжело смотреть на них, зная, что они мой народ. Вы судите слишком поспешно, принцесса. Усмехнулся за ее спиной Рира. Не говорите, что вы такого не ожидали. Ожидать чего-то и столкнуться с этим разные вещи, Рира. Я ждала встречи с вами тремя, но я не ожидала увидеть того, что случилось с нашими людьми. А как же пять видений? спросил Рира. «Вы появляетесь здесь, возносите себя выше нас и смываетесь?» «Это не по-ядрисски?» Вивена повернулась к главарям. Длинноволосый Ашу уже поднялся и подзывал телохранителей, ворча себе под нос о потерянном времени. «Да что ты знаешь о том, что значит быть адрисцем?» – огрызнулась Вивена. «Где твое послушание, остро? Ри сунул руку под рубашку и вытянул маленький белый диск с именами родителей. Астриистский талисман послушания. «Принцесса, мой отец принес меня с гор на руках. Он умер, работая на плантациях Эдгли. Чтобы добиться своего положения, я карабкался наверх, сбивая руки в кровь. Я изо всех сил старался улучшить положение вашего народа. Когда Вар заговорил о революции, я давал ему деньги на еду для его последователей. Покупал дыхание», – продолжила она, – «и делал идрийских женщин проститутками». – Я живу, – ответил Рира, и слежу, чтобы у всех тут хватало еды. Вы способны дать тем большим? Вивена нахмурилась. Внезапно насеклась, услышав крики. Ощущение жизни встрепенулось в ней, предупреждая о приближении большой группы людей. Вивена резко повернулась, а трущобные лорды с проклятиями вскочили. За пределами сада она увидела что-то ужасное. Громадных, одетых в пурпурно-желтую форму мужчин с серыми лицами. Безжизненные солдаты. Городская стража. Когда безжизненные под предводительством живых стражников в униформе ворвались в сад, обитатели трущоб с воплями бросились в рассыпную. Дент выругался, отталкивая Вивену. «Бегите!» – приказал он, выхватывая меч. «Но!» – Тонгфа схватил ее за руку и потащил из здания. А Дент рванулся к стражникам. Тручебные лорды и их люди беспорядочно отступали, хотя стражники быстро перекрывали выходы. Тонгфа выругался и втянул Вивену в маленький переулок напротив сада. «Что происходит?» – выдохнула она. Сердце бешено колотилось. «Облава», – ответил наемник. «Не слишком опасно, если только…» Зазвенели клинки. Металл столкнулся с металлом, и в криках зазвучало отчаяние. Вивена оглянулась. Загнанные в ловушку телохранители трущобных лордов набросились на безжизненных. Она пришла в ужас, наблюдая за тем, как кошмарные, серолицые люди кинулись на мечи и кинжалы, не обращая внимания на раны. Эти существа выхватили оружие и атаковали. Люди с воплями и криками падали, истекая кровью. Дэн тринулся защищать вход в переулок, в котором скрылась Вивена. Она не видела, куда исчезло золотце. «Фантом и Каладом!» Выругался Тонг-Фа, отступая и толкая ее впереди себя. «Эти идиоты решили драться. Теперь у нас проблемы!» «Но как нас нашли?» «Не знаю», — ответил он. «Какая разница? Может, это за вами? Может, за трущобными лордами? Надеюсь, мы и не узнаем. Бегите!» Вивена послушалась и бросилась вперед по темной улице, стараясь не наступить на длинное платье. В нем оказалось очень неудобно бежать, а Тонгфа продолжал подгонять ее. с беспокойством оглядываясь. Она услышала хрипы и отголоски воплей, когда Дент начал с кем-то драться, прикрывая путь отхода. Они выскочили из переулка и столкнулись с подстерегающей их группой из пяти безжизненных. Вивиана резко остановилась. Тонгфа выругался. Безжизненные казались каменными, а выражения их лиц в сумерках оставались до жути мрачными. Тонг-фа оглянулся, решив, что Дэн к ним не подспеет, покорно поднял руки и выронил меч. «Пятерых в одиночку я не одолею, принцесса», – прошептал он. «Не безжизненных. Придется позволить им нас арестовать». Вивена тоже медленно подняла руки. Безжизненные вытащили оружие. <voiture Pul> <aparation> <üy bitcoin -AM> сказал тонг «Мы сдаемся?» Зловещее создание бросилось на них. <ência socks for kissing> «Бегите!» Заорал наемник, наклоняясь и подбирая землемеч. меч. Вивена отшатнулась, а несколько безжизненных атаковали Тонгфа. Она бежала так быстро, как могла. Наемник попытался последовать за ней, но ему пришлось остановиться и защищаться. Замедлив бег, Вивена оглянулась и увидела, как он вогнал клинок в шею безжизненного. Из существа хлынуло что-то непохожее на кровь. Трое других безжизненных окружили наемника. Но он успел выдернуть меч и полоснуть одного из стражников по ноге. Тот повалился на мостовую. Двое кинулись к Вивене. Оцепенев, она наблюдала за их приближением. Должна ли она остаться? Попытаться помочь? Каким образом? – взывало ее чувство самосохранения. «Беги – Беги! Охваченная ужасом, она подчинилась и бросилась прочь, свернув первый же переулок, но в спешке наступила на подол. Упав на булыжную мостовую, она вскрикнула. Позади раздавались шаги, Вивена воплем позвала на помощь. Не обращая внимания на боль в локте, она торопливо сорвала юбку, оставшись в одних панталонах. Вскочив на ноги, она снова закричала. В конце переулка что-то темнело. Громадная, серокожая фигура. Вивена резко остановилась и развернулась. С противоположной стороны выходили еще двое. Похолодев, она прижалась спиной к стене, сама не своя от потрясения. «Острый, владыка цвета!» Дрожа мысленно взмолилась она. «Пожалуйста!» Трое безжизненных приблизились, занося оружие. Вивиана опустила взгляд. Рядом с ее зеленой юбкой среди мусора валялся обрывок обтрепанной, но все еще годной веревки. Веревка взывала к ней, как и все вещи, словно знала, что может ожить. Вивена не могла ощущать приближающихся безжизненных, но, как ни странно, вроде бы чувствовала веревку. Могла представить, как та оборачивается вокруг ног жутких созданий и опутывает их. «Это ваше дыхание», — говорил Дент. «Оно инструмент, почти бесценный и очень могущественный». Вивена взглянула на безжизненных, в их человеческие глаза с нечеловеческим выражением, Сердце заколотилось так сильно, что будто пыталось вырваться из груди. Она смотрела, как они подходят. И видела свою смерть в лишенных эмоций глазах. Со слезами Вивена рухнула на колени и дрожащими руками схватила веревку. Она знала принцип действия, наставники её учили. «Надо коснуться сброшенной юбки, чтобы вытянуть из нее цвет». «Оживи», — умоляла она веревку. «Ничего не произошло. Вивена знала пробуждение в общих чертах, но этого явно было недостаточным. Из глаз потекли слезы, застилая мир. «Пожалуйста», – упрашивала она, – «пожалуйста, спаси меня». До нее добежал первый безжизненный, тот, который отрезал ей выход из переулка. Вивена согнулась, припадая к грязной земле. Существо перепрыгнуло через нее. Вивена с изумлением увидела, что оно обрушило оружие на подоспевших других. Сморгнув слезы, Вивена наконец узнала его. Ни Дент, ни тонгфа. Создание с такой же серой кожей, как и у нападавших. Потому она сразу не поняла, кто это. Чурбан. Умелым ударом широкого меча он снес голову первому противнику. И шея безглавленного брызнула что-то прозрачное. Он отшатнулся и рухнул на землю. Похоже, он умер, как и любой человек на его месте. Чурбан парировал выпад другого стражника. Позади него в переулке появились еще двое. Он ринулся в атаку, а Чурбан отступил назад, решительно загородив Вивену и выставил перед собой меч, с которого капала прозрачная жидкость. Оставшийся безжизненный подождал подхода двух других. Вивена только дрожала. Она слишком устала и оцепенела, чтобы бежать. Она уловила какое-то почти человеческое выражение в глазах Чорбана, когда он вознес меч против троих противников. Это был первый проблеск чувств, которые она увидела у Безжизненного, хотя ей могло просто показаться. Решительность. Трое Безжизненных атаковали. Дома, выдресси. Она невежественно считала, что они похожи на скелеты или разлагающиеся трупы. Представляла, что они нападают беспорядочным, без мастерства, но с неумолимой темной силой. Она ошибалась. Существа двигались с таким же умением и мастерством, как и люди, только они были безмолвны. Ни криков, ни ворчания. В полном молчании Чурбан отбил атаку одного и двинул локтем в лицо другому безжизненному. Вивена редко видела такую плавность движений. Его мастерство было таким же, как и краткий миг головокружительной скорости, которую проявил Дент в ресторане. Чурбан взмахнул клинком и порезал третьего безжизненного в ногу. Однако один из оставшихся вогнал меч ему в живот. Из раны во все стороны хлынула прозрачная жидкость, забрызгав и вену. Чурбан даже не вскрикнул и точным ударом отделило тело голову напавшего стражника. Мертвый безжизненный рухнул на землю, оставив меч в животе чурбана. Из ноги другого стражника текла прозрачная кровь. Сделав несколько шагов, он упал на назначь, чтобы чурбан стремительно переключился на последнего стоящего на ногах безжизненного, который не отступил, принял защитную стойку. Это не помогло. Чурбан моментально расправился с последним противником, Сделав несколько выпадов, он неожиданным приемом крутанул свое оружие и отсёк держащую меч в руку противника, затем дал подых и повалил на землю. Последним точным движением он вогнал клинок в шею павшего безжизненного, пресекая его попытку подползти к Вивене с кинжалом в уцелевшей руке. В переулке воцарилась тишина. Чурбан повернулся к Вивене, и она увидела лишенные выражения глаза. Квадратную челюсть и угловатое лицо на толстой мускулистой шее. Он затряс головой, будто пытаясь прояснить зрение. Из его живота лилось пугающее количество прозрачной жидкости. Чурбан оперся рукой о стену и упал на колени. Нерешительно протянув руку, Вивена ощутила, какая холодная у него кожа. Выход из переулка заслонила тень. Вивена с испугом вскинула голову, еще не оправившись от потрясения. «Света!» – выкрикнул Тонгфа, подбегая к ней. Его куртка была мокрая от прозрачной жидкости. Дэн, она тут!» Наемник опустился рядом с Вивеной. «Вы в порядке?» Она тупо кивнула, едва осознавая, что юбка по-прежнему у нее в руках, а значит, ноги открыты почти до колен. Сейчас Вивену не беспокоило ни это, ни то, что волосы побелели, как снег. Она уставилась на чурбана, стоявшего перед ней на коленях с опущенной головой, как будто он молился у невидимого алтаря. Меч выпал из его дрожащих пальцев, звякнув по булыжникам. Безжизненно смотрел перед собой стекленевшими глазами. Тонгфа проследил за взглядом Бивены, устремленным на чурбана. — Да уж, — сказал он, — золотцу не понравится. Пойдемте, надо убираться отсюда.